Глава 25. Джунгли Масархуда, Баром, склеп последнего зодчего. Перекатом уходя от свиснувшие пики, пролетевшие в нескольких микронах от моего уха и слегка задев холодком прядь волос, я прижался к стене, готовый немедленно реагировать на любую угрозу, исходящую от проклятой пирамиды. «Да сколько это будет продолжаться? Я с места, активировав боевой транс, спасаясь от угрожающей вспышки руны Хагал, которая неожиданно расцвела за спиной. Сзади вдохнула холодом, который вполне ощущался даже через толстую ткань охотничьей куртки. Мне тут же пришлось уклоняться от попеременно вылетевших из ниоткуда рун, из которых знакомой была только одна кинас. Свист, вспышки, грохот, и я во весь опор несусь по широкому коридору, продолжая активировать своей тушкой все новые и новые ловушки, не понимая в какой момент мне нужно остановиться, чтобы остаться целым. В тот момент, когда мы шагнули в пирамиду, произошло сразу несколько событий. Одним из самых неприятных было исчезновение моего отряда. На несколько секунд все вокруг поглотила тьма, а когда активировалось ночное зрение, я понял, что нахожусь в полном одиночестве. Перечитав системку, мне захотелось крепко выругаться. Внимание, получено новое задание. Внимание, тайминг существующих умений будет временно изменен по текущее задание. Утерянное знание. Ранг эпический. Вид фракционный и специализационный. Соберите в одиночку все фрагменты воспоминаний Нивилла, бывшего одним из лучших мастеров своего дела. Награда: тысяч опыта, атакующий рунный став мастера Невила, плюс тысяча личной репутации с рунными оружейниками. Время: 25 часов. Дополнительная награда отсутствует. Штраф: по истечению отведенного времени возможность обладания рунным ставом мастера для вас будет безвозвратно утеряна. Принять? Да, нет. Сначала был ступор. Какой где мана Нивил и почему 50 часов? Я открыл вкладку сообщений, И написал Димону с целью прояснения ситуации. Потом Костетову Руван Пандора Яхель. Мне не ответил никто, хотя все в данный момент, судя по зеленым индикаторам, были онлайн. Сейчас передо мной оказался длинный коридор, в котором пол стены и потолок отличались лишь с положением, поскольку выполнены были из того же бурого материала, из которого была сделана сама пирамида. Не представляю, кто возвел когда-то это странное сооружение, но он явно знал толк в уничтожении разумных, независимо от их рассы. Судя по вспыхивающим сюрпризам, когда сзади скрипнул камень, я чуть не взвыл, понимая, что в один прекрасный момент просто не успею среагировать на невольные подсказки древних механизмов, приводящих в движение разнообразные ловушки. тот момент, когда вспыхнувшие в ладонях крисы только-только закончили формироваться, ощетинившись бритвой острыми когтями, пробивающимися между плотно сжатыми пальцами, пол на одном из участков неширокой галереи в очередной раз рухнул вниз. Причем выбраться из зоны вероятного поражения не представлялось возможным даже для игрока, успешно юзающего все виды ускорений, он бы просто не успел. Слишком большой участок нужно было преодолеть. Учитывая, что человеческому мозгу требовалось как минимум секунда, чтобы адекватно среагировать, задача не уйти вниз вместе с каменным полом являлась невыполнимой только не для меня. В очередной раз возблагодарил богов за то, что у меня присутствовал прокол мглы. являющийся подстраховкой на самый крайний случай. Сейчас же выручали когти, которые, несмотря на мои опасения, прекрасно цеплялись даже за древний материал пирамиды, прошивая прозрачный камень словно ветхое дерево. Легендарному адамантию было абсолютно наплевать, что разрушать. Цепившись стену, нашел в себе силы глянуть в открывшийся провал, казавшийся отсюда бездонным. Даже с моим ночным зрением рассмотреть дно пропасти было невозможно. Подождав несколько мгновений, пока пол начнет возвращаться на законное место, я отцепился от стены, Мягко спрыгнув вниз, отмеченные оставленные когтями крисов оплыли, и на моих глазах поверхность приняла свой первоначальный вид, превратившись на мгновение в какое-то подобие желе. Я в очередной раз коснулся стены подушечками пальцев, удивляясь вывертом этой локации. Самое дерьмовое, я так и не понял, какие именно действия приводят к эффекту срабатывания ловушек. Никаких кнопок или плиток пола я не нажимал, не вспыхивали никакие охранные лучи. Ничего. Словно механизм, скрывающийся в бездонных недрах древней пирамиды, действовал под ритм невидимого метронома, раз за разом активируя смертоносные задумки давно почивших создателей. Что я теперь мог отследить? Это только примитивные ловушки наподобие выстреливавших из стен копий, выпрыгивающих лезвий или появлявшихся на стенах рун, готовых в любую секунду разразиться шквалом льда, огня либо коварной магией воздуха. На их деактивацию вполне хватало боевого транса. Благо он жал не так много маны. Вот только разряжать их приходилось с собой, непременно активируя и стараясь вовремя смыться. Обстановка вокруг неуловимо изменялась. Коридор сменился галереей, которая в свою очередь постепенно обзаводилась мелкими деталями типа колонн, наполовину выступающих из стен, вычурных арок и разноцветных плиток пола, до этого имевших строго вишневый цвет. Рисунок поверхности под ногами сплетался в явный указатель, который вел меня вперёд к какой-то цели. Ну, пойдем, раз так настойчиво приглашают, вздохнул я, не теряя при этом бдительности. В очередной раз попытался прислушаться, но никаких звуков, кроме шороха своих шагов, не услышал. Отрядная вкладка гласила, что все члены моего отряда до сих пор живы. Более того, ни с одного его члена не было снято ни процента хитпоинтов, будто ребята даже не ступали ни с кем в бой. Мне что, одному отсыпало приключений? В таком темпе я и двигался, цепляясь за стены, уворачиваясь от различных подлянок, да периодически отдыхая, восстанавливая зельями потраченную ману. За все время блуждания мне не встретилось ни единого ответвления, так что выбирать направление не приходилось. Наконец, через пару часов галерея вывела меня в огромный сводчатый зал, где я подспудно ожидал увидеть минимум забытый божественный алтарь, рейд босса или целую кучу врагов. Но вот только зал был пуст. Никаких ответвлений, лестниц, ходов, ничего. Просто ровная, круглая площадка, отличающаяся только разноцветными разводами на полу, будто зодчий выложили здесь определенный рисунок, а потом просто прошлись магией огня, чтобы сплавить жаром все воедино. Я отвлекся всего на миг, но и этого было достаточно, чтобы ослабить внимание и упустить из виду большую часть зала. На том месте, где располагался вход, теперь наличисто ула глухая стена, будто коридор и мой проход по нему просто привиделся. Несколько раз пройдясь вдоль стен, осознал, что теперь даже приблизительно не укажу, с какой стороны я появился. Мозг отчаянно генерировал варианты, причем один не лучше другого. Сейчас зал наполнится монстрами, пол снова рухнет вниз или на голову обрушится потолок, прихлопнув меня словно наглого таракана, но ничего такого не происходило. Я просто оказался запечатан в огромном помещении без каких-либо пояснений, понимая, что в любой момент я могу воспользоваться телепортом, делать этого не спешил. И что дальше? Поинтересовался я в пустоту, отмечая, что здесь отсутствовало даже эхо. Разумеется, мне никто не ответил. Зал продолжал безмолвствовать. Навернув еще пару кругов по помещению, смотрелся в потолок, надеясь хоть там увидеть какую-либо подсказку. Потолок продолжал сиять монолитно сверкающей поверхностью и чихать хотел на мои желания. Так не бывает, пропыхтел я, подпрыгивая и активируя адамантиевые когти, пожалев, что подобным апгрейдом не обладают мои сапоги. Было бы в разы удобнее карабкаться наверх, используя четыре, а не две конечности. Подъем давался легко, будто я всю сознательную жизнь занимался альпинизмом. Игровые условности, помноженные на характеристики, делали свое дело. Зависнув на руках, уже в который раз начал осматривать все помещение, скрупулезно вглядываясь каждый сантиметр его стен. Ничего. Вздохнув, я начал спуск. Ну а толку здесь висеть, как улитка? Взгляд невольно скользнул вниз, и я застыл, боясь, что увиденное вдруг исчезнет, так как и появилось. На круглом полу, буквально на всей его площади, был изображен рунический став. И если он представлялся буро-жёлтой мешаниной цветов в тот момент, когда я находился внизу, то отсюда был прекрасно виден его сложный рисунок и то, что на создание этой многослойной печати было потрачено нереально много усилий. Несколько идеальных кругов, вписанных друг друга, щедрая россыпь рун, большинство из которых мне неизвестны, линии, соединяющие разные окружности, выполненные в виде хорд. Это определенно был он. Вот только без Ньютона я не мог даже приблизительно предположить, какую функцию став выполнял. Спрыгнув, я попросту уселся на прохладный пол и задумался над новой задачей. Итак, у нас имеется закрытый зал. Есть огромная руническая печать, но нет врагов, ловушек и выхода отсюда. Казе понятно, что все дело в этом рисунке, который нужно каким-то образом активировать. Не будут же разработчики делать отдельный зал по сути с кнопкой уничтожения? Это как вообще? добрался активировал и улетел на возрождение. Ну, точно нет. Вопрос в том, как именно нужно активировать рунный став, поскольку кнопок или каких-либо рычагов я здесь не наблюдаю, как и алтаря для жертвоприношений. Если фантазия разработчиков окажется настолько извращенной? естественно, влить ману, хмыкнул внутренний голос, или магические печати имеют какой-то другой способ активации. Легко сказать лить ману. Я же не Фатима, способная аккумулировать ее в гигантских количествах. Ладно, попробуем, пробурчал я, выходя в центр зала. Приложив руку к полу, попытался сконцентрироваться. Наблюдатели, если бы таковые здесь были, давно бы покатились от хохота глядя на мое одухотворенное лицо. Ну вот не хотела она передаваться ни в какую. Одно дело подавать ману в руну, которую сам же и сотворил, это приемлемо. Это уже выходило у меня автоматически и было предусмотрено функционалом умений. А вот как передать хоть единицу магической энергии в знаки, не имеющие ко мне никакого отношения, я не представлял. Рунным ставу мои потуги были до лампочки. Решив попробовать по-другому, я сформировал вспышку, влив треть от положенного объема маны. Коротко полыхнув, безвредное заклинание впиталось в рисунок и снова ничего. Ни индикаторов, ни сообщений. Озарение пришло внезапно. Если уже и это не сработает, тогда придется уходить отсюда телепортом. Но сейчас мне казалось, что я все делаю правильно. Чем еще активировать рунические печати, если не умениями специализации, которые напрямую связаны на использование рун? Печать хаоса. Плетение, которое повышало характеристики оружия, выполненного преимущественно из чёрного мифрила, послушно сожрало тысяч маны, сформировав небольшую печать. Зависнув в воздухе на несколько секунд, будто предлагая рассмотреть ее во всей красе, она медленно прокрутилась вокруг своей оси, а затем, изменив траекторию, подплыла к ближайшей руне. Чтобы без остатка отдать объем вложенной магической энергии, заставив вспыхнуть знак на полу. Прошло несколько секунд, но руна Сол по счастливой случайности, оказавшаяся первой на очереди, продолжала светиться ровным цветом, не собираясь мигать или гаснуть. Вы вообще нормальные? Моему возмущению не было предела, когда я понял, что именно печать хаоса претерпела изменения, о которых говорилось в сообщении, и теперь имеет откат в один час вместо 24. Это была хорошая новость. Плохая же новость заключалась в том, что руных знаков в печати было ровно 50. Внимание. До окончания испытания осталось 24 часа 59 минут 56 секунд.